полном отчаянии. Она посмотрела на меня с явным сочувствием, потом как-то криво усмехнулась и произнесла своим прокуренным голосом. Что делать? Насрать и посолить? Леокадия Петровна. Странно, в последнее время мне часто снится Леня. Раньше я видела его во сне очень редко, а теперь вдруг, может быть, это... Он меня зовет, может, я скоро умру? Но мне еще рано, я хочу жить, я чувствую себя еще не старой. Или эти сны связаны с идиотскими подозрениями, с цветами на могиле? Вряд ли. Недавно я вдруг решила поехать на кладбище, проверить. Цветов не было, женщин тоже. Мне стало легче, но... Или это страх перед полетом в Америку? Но я никогда не боялась летать, даже любила. Может, предчувствие авиакатастрофы? Но как же Стаська? Может, надо отменить все к чертям? Или попытаться обмануть судьбу и поменять билеты? Ах да, эти билеты нельзя поменять, слишком дорого. Боже, что же будет? Почему при мысли о встрече с Сатькой внутри все сжимается? Я так боюсь этой встречи. Что-то она не звонит, хотя мы летим уже через пять дней. Наверное, закрутилась перед свадьбой. Столько хлопот. Только бы она, наконец, была счастлива, моя бедная, глупая девочка. А Стаська просто невероятно похорошела. Мы с ней все-таки купили ей новые тряпочки, довольно дорогие. И, разумеется, они ей к лицу» под лицу все к лицу. А что может не идти красотке в семнадцать лет? Ариадна в этом возрасте была очаровательна, но совсем по-другому. Они вообще мало похожи, мать и дочь. Ариадна маленькая, хрупкая, нежная, а Стаська высокая, сильная, спортивная. Почему-то я в последнее время стала побаиваться ее, Мне все кажется, что она вот-вот что-то выкинет. Но в последний месяц все спокойно. Мы встретили Новый год на даче у Геры. Как всегда, мило, весело, по-семейному, и Стаська была само очарование. Брат сказал мне на утро: знаешь, Лека, по-моему, у Стаськи и вправду были какие-то нелады с парнем. Вот она и психовала. А сейчас посмотри, прелесть что такое? Наша прежняя. «Чудная Стаська!» И я не могла с ним не согласиться, но все-таки...